253. Матерь Агни-йоги. Трудность в том, что надо устоять против и незримых и зримых. Колеблет все, даже твердь. Спасение в единении с нами, с тем, кто позвал. Все ее силы надо держать ведущую руку и ночью и днем мыслить только о нем, но особенно ночью. На ночь обязательно следует дать направление мыслям, И точный твердый приказ, чего желательно избежать. Ночной дозор столь же необходим, как и дневной. Много злобных глаз пользуются малейшей забывчивой силе и возможностью установить канал воздействия, ища хотя бы малую зацепку.